Глава третья Мастера Маэмы увидели только в Триэре, то есть на пятый день своего пребывания в провинции Архо. После обеда мы с наставником ушли на и без того успевший пострадать от наших экспериментов пустырь, но именно сегодня лендаорн решил позаниматься в одиночестве. Очень уж ему хотелось опробовать свою катану в действии. Йорк, как обычно, отправился гулять, но ну, а я пристроился в сторонке и терпеливо возился с порталами, стараясь ни наставнику не мешать, ни окружающий лес не портить. «Кто ставил тебе технику?» Неожиданно раздался из-за спины знакомый голос, и я в который уже раз чуть не вздрогнул мысленно ругнувшись на то, что опять ничего не заметил. «Вот вредный старик! И чего ему нормально в гости не ходится?» «Так кто ставил тебе технику создания порталов?» поинтересовался мастер мастеров, когда я повернулся и коротко ему поклонился. Стоял он, как выяснилось, у ближайшего дерева, лениво опёршись плечом у Сизерца и недавно созданный мною крохотный портальчик. Всё в том же белом таоме, подпоясанном нейтральным поясом, и в тех же дурацких тапках, что и в прошлый раз. «Добрый день, мастер Маэ. Технику я изучаю сам». «Я не об этом тебя спросил», — недобро усмехнулся дедок. «То, что ты экспериментируешь самостоятельно, я как раз вижу. А вот кто тебе все это показал?» Я метнул в сторону Лена Даор быстрый взгляд. «Про источник моих знаний рассказывать нельзя. Ну или же рассказывать, но не более того, что знает мастер Дайе. Да, собственно, а надо ли рассказывать что-то вообще? Может, он и великий мастер, но лично я этого детка, если уж на чистоту, во второй раз в жизни вижу». Наставник, перехватив мой взгляд, едва заметно качнул головой. — Это старая техника. Тем временем обронил мастер Маэ, словно рассуждая вслух. — Настолько старая, что сейчас ее никто не использует. К тому же она еще и опасная, поэтому подходит только тем, кто уверенно чувствует себя в пространственной магии и умеет хорошо ее контролировать. Я снова промолчал. Не столько потому, что мне было нечего сказать, сколько по причине того, что меня не спрашивали. Что ни говори, о правила хорошего тона нам в школе вбили в головы хорошо, поэтому, когда старшие говорили, младшим положено было стоять, внимать и делать вид, что им все понятно. «Ты знаешь, кто такой Дарус Лиму? Совершенно неожиданно осведомился старик, заставив меня удивленно дрогнуть. «О, вижу, что хотя бы имя все-таки слышал». «Так точно, мастер». Прокашлялся я, поспешно пригасив эмоции. Имя слышал. «Где?» «Один из моих друзей сейчас живет в доме, когда-то принадлежавшем Дарусу лиму Не так давно его еще называли «проклятым домом» или «домом пропавших людей». Поэтому я немного в курсе, о чем речь. Мастер Маэ чуть приподнял брови. «И что ж ты можешь об этом знать?» Что Дарус лиму был пространственным магом, что он очень любил эксперименты, из-за которых в свое время погибло много народу, А ещё я знаю, что около двухсот лет назад он умер, причём умер настолько скверно, что некоторое время спустя его объявили государственным преступником. Его труды переименовали и лишили Лиму заслуженной славы первооткрывателя большинства основополагающих законов, описывающих пространственную магию высшего порядка. — усмехнулся старик. — Это официальная версия событий. Её Раотибер сказал... В том числе, не стал отпираться я, решив, что если уж Лэнда и мастер Даэ умеет чувствовать ложь, то ушлый старик, который за столько лет наверняка научился людей насквозь видеть, и подавно ее раскусит. — О том, что Лимо был сопряженным магом, тебе говорили? — Да, мастер. — То есть ты отдаешь себе отчет, что идешь сейчас по той же дорожке, что и он? — Я не подобрался. — Что? — Что слышал? — спокойно отозвался мастер мастеров. — «Техника, которой ты так спокойно пользуешься, принадлежит Дарусу Лиму. Он был тем самым человеком, который ее изобрел, и на моей памяти остался единственным магом, кому она давалась. Поэтому я и спросил, откуда ее знаешь ты?» «Вот дерьмо. А об этом мы с учителем раньше не подумали. Выходит, у Лиму была какая-то особенная, отличная ото всех техника создания порталов». «И если я пришел бы с ней к тому же мастеру Рао, то меня тоже ожидал бы обстоятельный допрос?» «Чего молчишь?» — снова усмехнулся старик, когда я беспокойно замер. «Если бы ты творил обычные порталы, я бы просто прошел мимо. Мало ли в мире посредственных магов, но техника Лимо особенная, единственная в своем роде». Только она способна рвать границы между мирами и создавать полноценные разломы, так же, как это делают Дайна. Лимус считал, что если научиться такие разломы создавать, то это поможет ему понять, как их можно закрыть. Но если поначалу это выглядело разумным, то потом эту технику все-таки запретили, а ты, малыш, сейчас пытаешься ее воссоздать. И, насколько я вижу, вполне успешно. У меня по спине побежали мурашки, а наставник бесшумно подошел и встал у меня за спиной, тем самым демонстрируя, что при любом раскладе меня поддержит. — Что? — недобро покосился на него старик. — Думаешь, что сможешь его защитить? Зря. Как только безопасники об этом узнают, то пацана сгребут в охапку, засунут за решетку, и ты до конца своих дней его больше не увидишь. маля Мои мысли плавно свернули в направлении того, как не допустить утечки информации, а послушные мне на и нити на всякий случай поползли к разглагольствующему дедку, готовясь в любой момент сцапать его за ноги. Несколько самых крепких уже незаметно оплели его коленки, а одну я и вовсе протянул к его горлу, подстраховавшись целой россыпью на игл, готовых по первому же приказу пронзить его лысую голову. Неожиданно старик павел глазами по сторонам и странно усмехнулся. «Эт, кто же из вас двоих так жаждет от меня избавиться, что у меня сейчас борода дыбом встанет?» Мы с наставником угрюма промолчали, но мастер Маэ практически сразу остановил взгляд на мне. «Вот даже как. Что шумный малыш. Хотя нет, все-таки мальчик. Слишком осторожный, чтобы быть простым малышом». «Слишком юный, чтобы быть обычным взрослым. Впрочем, алима я заговорил не для того, чтобы вас сдать». Он насмешливо на меня посмотрел. «Если бы я хотел, то навестил бы местное управление ТСБ намного раньше, и вас бы уже повязали. Для этого даже на глаза вам показываться не нужно. Достаточно просто черкнуть пару строчек, кому надо, и все. Почему же вы этого не сделали?» Сухо осведомился Лэнда Орн, чуть выступив вперёд и ненавязчиво прикрыв меня собой. Старик только фыркнул. «Да потому что мне нет до них никакого дела. Их проблема — это только их проблема. Меня они никоим образом не касаются. И уж тем более не интересуют. А вот твой ученик, наоборот, заинтересовал. Но мешать ему я не буду, напротив. Мог бы немного подучить, хотя если вы по-прежнему намерены мне угрожать...» Он бросил на меня насмешливый взгляд. И я в ответ также молча посмотрел на наставника. Тот, в свою очередь, ненадолго заколебался, а потом чуть заметно качнул головой. «Благодарю», — со смешком отозвался мастер мастеров, когда я убрал наиниитовые нити. Однако крошечные диски все-таки оставил болтаться поблизости. Да и Ши, как подсказала Эмма, успел вернуться. Так что в случае чего уж его-то наиниит старику в затылок точно воткнется. «Так вот, Лимо», — как ни в чём не бывало, продолжил разговор мастер Маэ, неспешно пройдясь по пустырю туда-сюда. «Когда-то он подавал большие надежды и очень многое сделал для развития современной магической науки. Сформулировал понятие пространственных границ, создал их официальную классификацию, вплотную занялся изучением проблемы разломов и, соответственно, углубился в вопросы создания порталов. Вот тогда-то я его и заметил. Просто потому, что методика, которую он изобрел, будучи еще достаточно неопытным, одаренным, в корне отличалась от всего того, что мы, имея в виду пространственных и в том числе сопряженных магов, знали и умели на тот момент. То есть вам эта методика тоже была незнакома? Осторожно уточнил я, кажется, догадываясь. Что же именно заинтересовало во мне мастера порталов? Старик хмыкнул. Она и сейчас знакома мне не до конца. Лимов первое время работал один. Потом, когда я его заметил и предложил ученичество, он кое-какими сведениями все-таки поделился, но в итоге самое важное все-таки утаил. А чуть позже, когда совместил мои наработки со своими собственными и добился чего хотел... В общем, вот тогда-то наши пути и разошлись. — Почему? — снова спросил я. Лимо ведь большое дело сделал. Вопрос заключается в том, как он это делал, за счет каких ресурсов и какими методами шел к своей цели. То есть он уже тогда занимался чем-то незаконным, — насторожился Иллен Его методика открытия порталов была признана слишком опасной, чтобы заниматься ее разработкой дальше, — кивнул мастер Майя. «Я, когда увидел первые результаты, еще тогда предостерегал его от продолжения. Согласен, изучать разломы нужно. Учиться их закрывать тоже нужно. От этого зависит наше выживание. Но порталы, или же, правильнее сказать, разломы, лимо, были непредсказуемыми. Первое время почти не поддавались контролю». Поэтому он скрыл от меня, и от научного сообщества тот факт, что многие спонтанные разломы, которые в то время внезапно начали появляться по всей стране, — это его рук дело. Он их, так сказать, изучал, скрупулезно отслеживал малейшие изменения в поведении пространства, делал записи, вел учет, накапливал статистическую базу по дайнам и их особенностям. А в это время толпами гибли люди, но для Лима это было вторично. Я нахмурился следом за наставником. Хотите сказать, что он умышленно начал открывать свои порталы вблизи населенных пунктов? Неумышленно, — качнул головой старик. Поначалу они были совершенно неуправляемыми, поэтому Лима мог находиться в одной провинции, а разлом открывался совсем в другой. Тогда-то такие разломы и стали называть нестандартными. Тогда же мы впервые заметили, что у них есть нетипичные, но очень схожие между собой свойства. Тем не менее, Лиму понадобилось время, чтобы сопоставить одно с другим и научиться держать эту магию под контролем. Я его, собственно, в один из таких моментов и застал. И после этого... Лэндаорн прищурился. И после этого вы его все-таки сдали. «Да». «Согласился мастер мае Но Лиму вину так и не признал. В суде он объяснил это трагической случайностью. Даже предоставил выкладки, аргументы, расчеты. Обвинителю удалось доказать всего один эпизод создания полноценного разлома, хотя их явно было больше. Бумаги с собранной статистикой по своим порталам лимо предусмотрительно припрятал, причем так, что следователи не сумели их найти». Более того, ему поверили, что разлом был всего один, да и тот был открыт исключительно случайно. Все обвинения Слима вскоре после этого сняли, так что он отделался лишь штрафом и запретом заниматься дальнейшей разработкой теории больших, как он их называл, порталов. При этом он еще несколько лет продолжал добросовестно читать лекции, вести дебаты с коллегами, ездил по стране, выступал на крупных форумах охотно сообщая информацию о разломах, которую ему удалось узнать. Исключительно благодаря Лиму мы получили более полное представление о слабостях Дайнов и смогли на основе его выкладок разрабатывать более эффективные меры противодействия. Благодаря ему были открыты свойства Драймаранта. В его же годы усовершенствовали систему защиты крепостей, и массово принялись засаживать места вокруг магических аномалий живой биомассой. Одним словом, его исследования принесли нам много пользы, и если бы на этом все закончилось, то ничего плохого не произошло бы. Но Лимон не остановился, — добавил мастер Маэ после короткой паузы. «Он во что бы то ни стало вознамерился поймать живого Дайна, поэтому на закате своей жизни взялся за последний». Самый сложный и грандиозный проект по созданию прямого портала в близлежащий разлом. А в результате и сам погиб, и учеников угробил. А потревоженный им разлом едва не превратился в общенациональную катастрофу, после уничтожения которой имя дарусалима вычеркнули из числа магов. Его достижения обезличили, его самого лишили всех наград и званий, тогда как работы по разработке порталов надолго свернули, и только в последнее время начали снова понемногу изучать. «То есть его последний разлом был совсем не случайным?» — прищурился я. Сам ли ему помнится, рассказывал об этом несколько иначе. «Этого я уже не знаю», — неопределенно повел плечом дедок. «Я заметил неладное довольно поздно. Пришел, увидел, что к крепости Десха тянется огромный портал, из которого вот-вот хлынут дайны. И что вы сделали?» — встрепенулся лендаорн когда старик ненадолго умолк. — Что смог, конечно же, — вздохнул мастер Майя. — Портал закрыл, Дайнов уничтожил. Вот только людей не спас и ответов не получил. Так что о том, что на самом деле случилось в той крепости, знает лишь сам Дару Слиму, и его ученики, которых он не подумав, утянул за собой. — Ого, вот значит, как погиб Дару Слиму. Вернее, вот кто на самом деле стал причиной его смерти. Что ж, это здорово меняло мой взгляд на прошлое, причем в том числе и на то прошлое, о котором сам Лимо, вероятно, не знал. Я немного подумал, а потом задал другой немаловажный вопрос. «Правильно ли я понял, что именно во времена Лимо нестандартные разломы стали настоящей проблемой для Норлаена?» «Да», — кивнул старик. до Лимо мы таких разломов не видели, так что это его работа». Тогда почему, если он давно умер, эти разломы не исчезли вместе с его смертью, а, напротив, так и продолжают открываться? Сложно сказать. Скорее всего, грубо вмешавшись в структуру границы нашего мира, он в ней что-то нарушил. Поэтому, если до его вмешательства такие разломы попросту не существовали, то во времена Лима их стало много, а после его смерти еще больше. И их количество продолжает расти до сих пор. Хотя, конечно, сейчас они для нас уже не так опасны, как поначалу. Но если все так плохо и если Лимо совершил ошибку, начав бесконтрольно открывать разломы, если его необдуманные практики аукаются нам до сих пор, то почему, остановив когда-то его, вы сказали, что не планируете останавливать меня? Разве это не опасно? Мастер Маэ в ответ лишь невесело улыбнулся. «Магия становится опасной лишь в руках фанатиков, мальчик» и лишь тогда, когда ее некому контролировать. Но Лима, чтобы он не натворил, мыслил в верном направлении. Он очень многое добился и многого достиг. Благодаря его работам мы все же достаточно успешно боремся с дайнами, поэтому изучать его порталы нужно, непременно, но до сегодняшнего дня я не думал, что кто-то сумел повторить его путь. Поэтому я и спросил тебя, мальчик, откуда? это знаешь вернее кто тебя этому научил я поколебался но все же сказал сущую правду у меня есть записи дару салима какие по магии пространства и времени по сопряженной магии и в том числе его выкладки по магии порталов мастер май впился в меня напряженным взглядом откуда они у тебя взялись ты что его наследник нет конечно но как я уже сказал я достаточно часто бываю в его старом доме и некоторое время назад мне довелось побывать в его пространственной ловушке. Там же я нашел некоторые его лекции, а когда выбрался... «Как ты оттуда выбрался?» — с еще большим подозрением осведомился старик. «С помощью портала, конечно», — усмехнулся я. «У меня бывают странные сны, мастер. И еще я маг молний, если помните. Поэтому из ловушки я действительно выбрался, а записи лимо стали мне наградой за это испытание». «Кто еще об этом знает?» «О лекциях? Только мастер ДАЭ, мастер РАО, а также мой наставник и опекун Лэнда Орн. «Прикрыл его, значит?» — выразительно покосился в сторону моего наставника дедок. «Молодец! Окажись эти сведения в руках любого рода, как за них тут же начнется грызня. ты с ТСБшникам эту информацию в руки тем более давать не стоит. Они, кто бы что ни говорил, далеко не все верны своему долгу, чести и нашему Терне». «Можете мне поверить. Хотя помочь ученику с этими записями ты бы точно не смог. У тебя нет в даре соответствующей ветви. Откуда вы знаете?» Снова насторожился наставник. «Я его вижу. Точно так же, как вижу и дар твоего ученика. Очень необычный, надо признать, дар». До глубины души поразил меня мастер Маэ своими последними словами. «Уже достаточно развитый. С истинным сопряжением ветвей» и совершенно чётко прослеживающейся склонностью к дальнейшему слиянию, которое, скорее всего, случится ещё до его восемнадцатилетия. Так, мальчик. Мастер Маэ внимательно на меня посмотрел. Ты ведь тоже видишь его проекцию. Умеешь её воспроизводить. Да и магию сна наверняка уже освоил. Вижу, не стал отпираться я. И со снами у меня всё в порядке. Мастер Рао частенько меня там учит, и это получается в несколько раз быстрее, чем в реальности, особенно если использовать смежные сны и функцию ускорения времени. — Значит, ты уже не сумеешь сойти с пути сопряженного мага, — заключил старик. — Четыре ветви с перспективой полноценного слияния — это почти приговор. — В каком смысле? — снова забеспокоился я. — В самом хорошем, — неожиданно улыбнулся мастер Маэа но мы с тобой об этом позже поговорим. А сейчас, мальчик, я все-таки хочу предложить тебе и твоему наставнику неофициальное ученичество. С сегодняшнего дня и на неопределенное время. С условием, что я подниму его...» Он выразительно посмотрел на Лена Даорна. «Как минимум на одну ступень по доступному ему виду магического искусства, а тебя не меньше, чем на две» по всем ветвям, которые ты уже открыл, но вы никому не расскажете, что это моя работа, до тех пор, пока я вам этого не разрешу. Договорились? Мы с Леном Даорном быстро переглянулись. Ученичество? У мастера мастеров? С гарантией, что как минимум одна ступень в арсенале у наставника, а у меня две, да еще по каждой ветви дара, точно будет? Сочтем за честь, мастер. Одновременно поклонились мы новому учителю, после чего тот удовлетворенно хмыкнул и демонстративным жестом закатал рукава. Честное слово, я так не выматывался с тех самых времен, когда с подачи наставника моей подготовкой к турниру G1 впервые занялся мастер Дайя Хатха. В самый первый день он буквально выжил из меня все соки, просто для того, чтобы посмотреть, на что я годен. И вот тогда я впервые максимально близко подошёл к понятию боевого транса. Сегодня со мной-то уже случилось нечто подобное. Правда, истощился я не в физическом, как мастер Мая и сказал, мою Канту его совершенно не интересовало, а в магическом плане. Так что, когда новый учитель закончил выяснять границы моих нынешних возможностей, я мог только сидеть, моргать и утирать идущую носом кровь, которую даже с помощью Эммы удалось не сразу остановить. Лену да орну пришлось еще тяжелее, потому что мастер Маэ истощил его и магически, и физически, хотя не так давно я искренне полагал, что это в принципе невозможно, но нет. Неутомимый старикан прекрасно справился с этой задачей, поэтому когда он наконец отстал от Лена Даорна, дар наставника был истощен почти в ноль, тогда как физически он и вовсе мог только стоять, да и то с большим трудом. «Неплохо», — скупо оценил наше старание новый учитель. «Потенциал есть. Будем работать». Я аж вздрогнул, чуть не решив, что сейчас все начнется по второму кругу, после которого мы точно сдохнем. Но мастер моей лишь хмыкнул, оглядел наши потрепанные персоны и, не прощаясь, исчез, предоставив нам самим выбрать, каким способом добираться до дома. «Хорошо еще, что тут было недалеко, и я умел очень быстро восстанавливаться». В крайнем случае добежал бы сам, взял Орде и уже с его помощью доставил опекуна обратно. Но, к счастью, этого не понадобилось, потому что восстанавливался наставник тоже достаточно быстро. Да и стимуляторами я с ним незаметно поделился, поэтому спустя всего половину Рейна мы уже были дома. Лэн Даорн мыться, переодеваться и приходить в себя, тогда как я провел ревизию холодильника и выложил на стол все оставшиеся дары матушки Ларны — поскольку на собственном опыте знал, что после стимуляторов есть нам им захочется просто зверски. «Кажется, это будет сложнее, чем я думал», — пробормотал наставник, когда мы с ним в один присест умели большую часть имеющихся запасов. «Завтра утром снова надо будет лететь в магазин». «Если только мастер Море не появится раньше», — ухмыльнулся я. лендаурн непроизвольно дернул плечом. «Да уж, ну такова цена». Без боли прогресса, к сожалению, не бывает. Я с ним, в общем-то, и не спорил. Сам, небось, по этой дорожке вот уже семь с половиной лет шел и прекрасно знал, как оно бывает. Если бы мастер Д.Ф. в свое время не довел меня до крайней точки, я, может, и на свой первый турнир не попал бы. А если бы они с Леном Даорном специально не натаскивали меня по особой программе, то я бы эти соревнования и не выиграл. Ну а мастер Майе... Мастер Майе, как и ожидалось, явился только к обеду. Просто для того, чтобы взглянуть на наши ауры, после чего Лену Даорну он велел разминаться и греться, тогда как меня опять забрал на пустырь. Но отнюдь не для того, чтобы второй день подряд гонять в хвост и в гриву, пока я не свалюсь, а чтобы посвятить образовавшееся время преимущественно теоретическому материалу. «Перерывы — важная часть в обучении», — наставительно заметил он, когда я добрался до места, куда сам учитель переместился в мгновение ока. «Не хмурься, я вижу, что ты уже восстановился, но отдых важен не только для дара или тела, но и для разума. Поэтому сегодня я всего лишь объясню и покажу, чем отличаются наши с тобой порталы, а дальше ты начнешь осваивать их самостоятельно. Создай мне для сравнения один маленький портал». Я не стал возражать и послушно сделал, что требовалось. «А теперь смотри». Кивнул на него учитель, рядом с моим открыл еще один небольшой, точь-в-точь, точь, как мой портальчик, только совсем иного вида. «Как ты думаешь, что я сейчас сделал?» «Я на всякий случай подошел, все внимательно изучил и потом с некоторой долей недоумения предположил. Расщепили границу?» «Правильно. А на сколько слоев я ее расщепил?» «Пока на два». «А насколько мог бы?» «Вот этого не знаю», — непроизвольно улыбнулся я, вспоминая наставления мастера Рао. «Мне говорили, что больше шести-семи слоев создавать нецелесообразно, потому что они становятся слишком хрупкими». «Верно, но в данном случае толщину слоя лучше делать одинаковой со всех сторон, потому что тогда у них получается одинаковая прочность, и при прочих равных условиях они или порвутся все сразу, или же не порвутся вовсе. Что ты видишь на том конце купола?» Я снова заглянул с созданный учителем пространственный пузырь и тихо присвистнул, обнаружив, что его величина резко возросла. Так что теперь это был уже не пузырь, а самый настоящий тоннель, который пока оканчивался тупиком. — Ничего. — А так, — усмехнулся мастер Маэ, выведя второй конец тоннеля в реальный мир, так чтобы между входом в границу и выходом образовался сквозной коридор. — Улавливаешь суть? Я с досадой хлопнул себя по лбу. — Дайн! «Я об этом думал, но не знал, как воплотить это в жизнь. Мне говорили, что внутри границы царят совсем другие законы, но детали к сожалению, не пояснили». «Ты мыслишь в верном направлении», — одобрительно покосился на меня старик. «Но сейчас пространство внутри будущего портала тесно связано с реальным миром. Фактически они едины, поэтому законы там и там одинаковые, и поэтому же суть того, что делаешь со своими порталами ты, и того, что сделаю сейчас я, — На самом деле одна и та же. В качестве доказательства он сделал демонстративное, прекрасно знакомое мне круговое движение кистью, словно закручивая водоворот, и пространство, вернее время внутри созданного им пространственного тоннеля, послушно закрутилось в тугую спираль. То же самое воснение сне неоднократно проделывал и Лимо со своими порталами. Это же умел делать и я, но раньше я считал, что внутри пространственного пузыря этот номер не пройдет. Собственно, я даже как-то попробовал, но у меня ничего не вышло. Однако, если загвоздка заключалась только в том, чтобы дать тому пространству соединиться, хотя бы ненадолго с пространством нашего мира, чтобы законы природы, в том числе время, и там, и там стали одинаковыми, то, блин, я дурак, и мне просто в голову это не пришло, хотя на самом деле решение лежало на поверхности. «Вообще соединять их совсем не обязательно», — хмыкнул мастер Майе когда я недовольно поджал губы, сетуя на собственную тупость. «Но для начала так намного проще. Пробуй». Я попробовал, и на этот раз сквозной тоннель внутри границы дался мне на удивление легко. А когда и время вокруг него закрутилось в такую же спираль, стало понятно, что я действительно тупой и мог бы додуматься до этого намного раньше. «Не мог», — несколько успокоил меня старик. Если бы у тебя не было навыков по влиянию на временные потоки внутри четко очерченного пространства, то ничего бы и не получилось. А теперь смотри, как это работает на практике. Он убрал свой первый портал, после чего на его месте практически сразу создал другой. Сначала медленно, чтобы я мог понять технику, открыл его и закрыл. А потом начал открывать и закрывать порталы все быстрее и быстрее. До тех пор пока открытие не превратилось фактически в одно движение, в котором заключалось и расщепление границы, и пробивка тоннеля в нужную сторону, и открытие его с противоположной стороны, и закручивание временной спирали. Причем все это одновременно, просто потому что время, как и предсказывал Лимо, на самом деле очень пластично, и именно на границе двух разных пространств влиять на него оказалось проще всего. «Вот так». Заключил мастер Маэ, когда я проникся до мозга костей и понял, что такие порталы на самом деле творить гораздо легче, чем те, что мне показал Лимо. Я не рву границу, а просто ее расщепляю. После меня не остается дыр, потому что слои достаточно тонкие. Причем, чем тоньше они будут, тем меньше следов от меня останется. Все плюсы, которые дает нам расщепленная граница, мы, естественно, сохраняем, а единственное, что при этом добавляется, это влияние на время — ну ты и так владеешь нужным навыком. Поэтому для тебя эта наука будет не такой уж сложной. А теперь смотри, что делает твой собственный портал». Он махнул рукой в сторону моего невостребованного портальчика. «По сути, каждый раз создавая его, ты буквально рвешь границу на части. Причем дважды. И не вдоль, как я, а поперек. Первый раз, чтобы создать точку входа, и второй, чтобы образовать место для выхода». Причем, совмещая обе точки, смещаешь время внутри образовавшегося пространства так же, как и я, но суть в том, что твое влияние на границу намного глубже, опаснее. Ты создаешь совершенно новое пространство из обрывков старого. Оно в полной мере искусственное, поэтому более сложное в исполнении и гораздо более энергозатратное. А единственный его плюс заключается в том, что при желании ты можешь влиять не только на обычную границу. Таким же образом ты можешь затронуть границу мира и пробить дорогу туда, откуда еще никто не возвращался. То есть в промежуточное? Значит, ли ему стремился попасть туда изначально, вот только не знал, что обратно уже не выберется, поэтому ему и понадобилась помощь со стороны. Что ж, в принципе, его задумка была не лишена смысла. Ведь если однажды у меня хватит сил пробить границу мира и отыскать его в промежуточном... Дайн, тогда, может, он и впрямь вернется... Вот только с учетом сведений, которые дал нам вчера новый учитель, я откровенно усомнился, что это хорошая идея. — У ваших порталов тоже есть ограничения по дальности? — поинтересовался я, желая выяснить все до конца. — Да, слишком длинное расщепление может плохо сказаться на границе. Так что чем дальше расстояние, тем нестабильнее становится портал. По этой причине переходы лучше делать короткими, не дальше нескольких майнов. И поэтому же порталы далеко не так популярны, как могли бы быть. Но если свернуть внутри тоннели не только время, но и, собственно, пространство, то расстояние можно существенно увеличить. И это заметно уменьшит количество созданных природой ограничений. Почему тогда нельзя просто перемещаться внутри, одновременно расщепляя границу и тут же схлопывая ее за собой? Ну да, так как я перемещался на дисках. Не портал, конечно, но тоже быстро а если юркнуть верхом на дисках в специально пробитый тоннель, то получится еще быстрее, так? — Нет. — Тут же спустил меня с небес на землю учитель. — Когда ты влияешь на время напрямую, то скорость твоего движения значения уже не имеет, как и ход твоих биологических часов. Хоть иди, хоть беги, хоть ползи, но ты проведешь внутри портала ровно столько времени, насколько закрутил временную спираль. А если это будет пространственно-временная спираль — то ты вообще можешь с места не сходить. Сделаешь первый шаг, и дальше она сама тебя вытолкнет. Поэтому проще влиять именно на нее, делая ее где туже, а где наоборот, посвободнее, чтобы прийти туда, куда нужно, и в то время, в какое ты наметил «Ха. Это немного осложняет дело». «А на двойную спираль нужно воздействовать только единовременно? Или же время и пространство можно как-то разделить и воздействовать на них по отдельности и с разным усилием?» «Можно». С одобрением глянул на меня старый мастер. «Если сумеешь, то такая тактика даст тебе возможность регулировать и сроки своего прибытия, и расстояние, и усилия, которые нужно приложить для его преодоления. Степень усилия, естественно, будет напрямую зависеть от возможностей твоего дара. И чем оно больше, тем, разумеется, быстрее ты будешь перемещаться, но и истощаться тоже. Ага, ясно-понятно» ограничение видимости внутри таких порталов тоже сохраняются? Снова спросил я, уяснив для себя очередной важный момент. Да, но там тебе по сторонам смотреть не нужно. Как только ты ступаешь в портал, весь остальной мир для тебя исчезает. Останется только место выхода и некоторой длины, обычно очень короткий тоннель, который тебя к нему приведет, поэтому здесь важно не ошибиться с целью. «На мои порталы очень сильно влияют наличие рядом с точкой выхода мага, магии или других порталов», — подумав, сообщил я. «С вашими та же история?» «Да», — повторил мастер мастеров. «Чем тише и спокойнее в плане магии место, которое ты выберешь, тем меньше шансов, что в последний момент точка выхода сместится». «Как же мне тогда ориентироваться, открывая портал? Как определить точку выхода? То же надо заранее изучать местность?» «Для начала, да». Именно поэтому длинных переходов лучше не делать. Идеальный вариант для новичка — это выход в пределах зоны видимости. Потом это расстояние можно будет постепенно увеличивать. А еще есть прием, который позволяет замедлить время исключительно возле самого выхода. Тогда у тебя появится возможность осмотреться, все проверить и только после этого выходить. Когда будешь готов, я тебя этому научу. Я удивленно на кашлянул. «И много времени на оценку ситуации, если и не секрет, может подарить такая практика». «Мгновение», — понимающе усмехнулся старик. «Но это будет исключительно твое мгновение, которое при желании ты сможешь растянуть до бесконечности». «Ха. Вот, значит, как вы ориентируетесь на местности и при этом никогда не промахиваетесь мимо целей». «А теперь работай». Отступил на шаг мастер Майе, когда у меня прямо руки зачесались срочно опробовать все это на практике. «К завтрашнему дню ты должен научиться без помех создавать порталы в пределах этого пустыря. Если освоишь, пойдем дальше. Если же нет, то в следующий раз я вернусь лишь тогда, когда у меня будет на это время и желание». Я в ответ только кивнул, уже прикидывая, что и как надо делать, чтобы выполнить задание старого мастера. Тогда как учитель просто исчез словно его никогда и не было.